L-Shamdulillahi l-Ahmadhu huwa Nastaq, inna huwa Nastaq Firu, għuna <tuneet> Udubillahi minxururi għamfusna u minsa jajati għamalina, inna huwa jahdihi l-Ahhu fala mudilla la ahhu uwa ma jubdil fala ħadija l-Ahhu, uwa xadu għanna illah illah huwa wahda huwa xarika l-Ahhu, uwa xadu għanna Muhammadan Abdul huwa summa ma baar. Баракулуфикам, с дозволения Всевышнего Аллаха Суфанаталя, начинаем пятую дауру, то есть она у нас считается пятой, по изучению книги, китаб Ат-Таухид, «Аль-Азилу, Аляль-Абид», то есть книга Единобожия, Мухаммада ибн Адул-Вахаба Ат-Тамими, Рахима Аллаху Та'аля. Даура за Аллах Аллаха будет проходить следующим образом. Даура, сам шар книги, и толкование книги будет с 3 часов дня до 9 вечера. Плюс-минус 15-20 минут. Смотря если то есть закончим пораньше, чуть-чуть проблем нет, закончим пораньше. Если чуть-чуть будем опаздывать, добавим 15-20 минут. То есть останавливаться будем на молитву Асры, на молитву магры. Будем читать зазволение за зазволения книгу, то есть каждое предложение на арабском языке. Потом будем переводить каждое предложение. И за зазволения Аллаху Пантали, непонятные места будем объяснять. У кого какие вопросы, Барак Лауфикум записывает эти вопросы себе, и после того, как заканчиваем раздел, задает эти вопросы. Договорились? То есть у нас же по разделам, допустим, мы первую главу закончили, если по первой главе есть, после этого мы разбираем, то есть у кого какие вопросы. И если нет вопросов, то идем дальше. Это что касается толкования книги. Что касается Матна, то у нас было условием Барак-Луфикум, и как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, аль муслимуна аля шурутихим. То есть мусульмане должны или же обязаны соблюдать условия. А условием присутствия на Дауре Барак-Луфикум было заучивание книги Единобожия матен на арабском языке заучивание матен euh, у кого матен с собой из саудийских этот синий где нос? вот эту можно? у нас бараклауфикум даура то есть как бы рассчитано на дауру рассчитано или на заучивание более правильно сказано рассчитано 15 дней То есть, 15 дней на заучивание. В среднем у нас получается, Баракулуфикум, вот по этой вот книжке, то есть, у каждого там своя книжка, мы будем ориентироваться на эту книгу, получается где-то около 6 страниц в день, то есть, 3 листа. Вот по этой маленькой книжке. 3 листочек, правильно так сказать или став, чтобы никто не испугался. То есть, барак лауфикум, первое, то есть, первое, э, или первое, что мы будем сдавать, это следующие главы. Китабу таухид, и каждый день будем ант говорить. Вторая глава, баб фадль таухид, ва мау каферу мина зунуб. Третья, баб ман хакка таухид. То есть, эти три главы. И сдавать иншалатали эти три главы, мы начнем с завтрашнего дня. Есть у нас две группы, то есть два времени. Первый это после фаджира, то есть тот, кому удобно сдавать после фаджира, может прийти сдавать после фаджира брату Лукману. Он здесь иншаллата будет. Сейчас где Лукман? Здесь, да? После фаджира Аллах. В 5 утра. То есть тот, кто хочет, приходит сюда в 5 утра и сдает Лукман. Договорились? Обязательным является заучивание Матна без Масайли. Если кто-то выучит Масайли в то есть в Бараха ему поднимается Дараджа, то есть его степень поднимается. Вы знаете, да, что книга из себя представляет сам Матен, то есть в Матне у нас есть глава, потом идет у тебя аяты, хадисы, слова шейха и потом идет Масайли. То есть польза, которая берется из той или иной главы или вопрос, рассматриванный в той или иной главе. Вопросы учить не является обязательным, является желательным. Что касается самого Матна, то есть то, что до этих вопросов учить является обязательным. Договорились? Если человек новенький в Египте, то есть и он только начал осваивать арабский язык, то есть ему еще тяжело заучивать такой большой объем и так далее, мы ему делаем исключение. А исключением является то, что вот эти три главы, не то, что мы на 15 разделили, шесть страниц, шесть страниц, то есть он должен, допустим, завтра вот придется сдавать первые шесть страниц, он должен прочитать их 50 раз дома. Просто чтение. 50 раз. Договорились? Не меньше 50 раз. Если он меньше 50 раз прочитал, то он не выполнил то условие, которое мы обговорили. Это для тех, кто в Аракулуфикуме Либо новенький, либо он совсем слаб и знает, что он не потянет, и что ему будет тяжело и что он не справится с заучиванием. Проблем нет. То есть, пускай не учат, но условием является, чтобы он то, что он, то, что сдают сегодня кто-то наизусть, он это должен дома прочитать 50 раз. И когда он придет и будет говорить, скажет мне, допустим, или брату Лукмана, я прочитал 50 раз и там уже будет ясно, 50 раз он прочитал. Он говорит, а? а потом Бараку Луфикум Самое главное, то есть свидетель нашему договору, это Всевышний Аллах, Субханаху Ватан. Есть вопросы? Вторая группа будет с 11 до часу дня. Здесь же, да. То есть тот, кто после фаджира не может прийти, может прийти с 11 до часу дня. То есть пока так, дальше посмотрим. Тот, у кого экзамены, тому оправдание есть. То есть пока экзамены у него есть, до 26-го же, да, экзамены? То есть до 26 20... До 26-го, до 24-го. То есть он может начать сдавать после экзаменов. То есть проблем нет. Сколько дней сейчас у него займут экзамены? То есть у нас, по идее, 15-го числа даура кончается. Тот, у кого нет экзамена, он мат должен прочитать 50 раз, то есть для тех, кто не учит. Или же заучить до 15-го числа. Тот, у кого экзамен, мы им что добавляем после 15-го числа, еще несколько дней, то есть те дни, которые у него занимает экзамен. Договорились? Потом тоже у нас намерение было, и все было настроено, конечно. Но мы хотели пустить это в прямом эфире, эту дауру. Однако проблема то, что во всем районе не работает телефон. Если телефон включат сегодня-завтра или же послезавтра, как только включат, так мы дауру в прямой эфир. А пока то, есть то, что будет записываться, сразу же будет ставиться на наш сайт. Каждый варакалуфикум будет сдавать матен. То есть, я... тот, кто, Когда мы будем принимать матен, буду принимать по матну того человека, кто издает. То есть, я не по своей книге буду проверять то, что вы учили, а по вашей книге. То есть, каждый приносит. Я говорю, я вот из этой книги учу. Потому что иногда бывает там... Немного разница бывает от одной и другой книги. Разница в книгах бывает. Понятно, да? Договорились... Есть вопросы? Есть нечто непонятно? Экзамен бараклуфикум. То есть ваш экзамен заключается в чем? Ваш экзамен заключается в том, что вы вот, учите матен. То есть, и, соответственно, вам определенная оценка будет поставлена. То есть тому, кто выучил матен. В соответствии с тем, как он выучил матен, и там уже ему будет ставиться то есть, оценка. На пятерку он сдал, на четверку он сдал. На тройку сдал и так далее и тому подобное. И в конце дауры, то есть тот, кто первые три человека, которые лучше всех сдадут маты наизусть, им будут, в хорошие призы. за зваление Всевышнего Ласа в Нет, нет, вы не сдаете вот и до конца дауры. Вы сдаете каждый день по 6 страниц. Каждый день по 6 страниц. То есть сегодня сдал первые 6 страниц на пятерку, Завтра вторые 6 страниц на пятерку И так далее и тому подобное. И так до конца. Даура. понятно, да? Есть вопросы? Как? Даура, 5 июля, 5 июля. Тогда приступаем к книге Барклау первые книги у нас книгу мы будем проходить по той книге, которую приготовил брат Салим А Это переписанные кассеты шейха Салих ибн Абдул-Азиза Али Шейха. То есть они перепечатаны. Вся его лекция книгу. И брат Салим Джизайри Джизаулу хайран собрал э, те слова шейха, которые в которых затрагивается тема требований знаний и поставил их впереди книги, то есть во вступлении. И поэтому мы с них начнем. Так как то, что мы делаем, это является требованием знаний. Калимату фи То есть слова о требовании знаний. Нашли? Начинаем. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihdada bihuda, amma baad. Fa ba inna lihtimama bil'ilm, wal-ragaba fi, wal-hirsa alay, wal-iqbal qulub. внимания знаниям, желание этого знания, бережливое отношение к нему и стремление к нему Все это является признаком здорового сердца. Поистине, если сердце будет здоровым и будет понимать, в чем ему есть польза, это сердце будет бережливо относиться к знаниям и стремиться к ним. Так как Всевышний Аллах Субхана Тааля похвалил обладающих знанием, Урафа и Всевышний Аллах поднял обладающих знанием над другими степенями, Паля Субхана, Всевышний Аллах сказал, Минку Всевышний Аллах поднимает тех из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание степенями. Папаля Джалива также Всевышний Аллах сказал, Amman hua qanitun ana al-layli sajida Wa qaimay yahvarul ahira Wa yarju rahmata rabbi Kul hal yastav illadhina ya'lamuna Неужели тот, кто смирен То есть примерно следующий перевод аята Смыслов аятов Неужели тот, кто смирен Проводит ночные часы Падая дниц То есть делая сажда Перед Всевышним Аллахом Субханалаталем и стоя перед ним, и страшась той жизни, и надеясь на милость, скажи, неужели равны те, которые знают и те, которые не знают? Поистине, поминают назидание только обладатели разумом. И то, что не равен Или не равны те, кто знают, с теми, кто не знает, это понимает только обладающие разумом. Именно Майятазак, Каруулю Аль Бабкахсал Сивышн Аллах, поистине поминают об этом только обладающие знанием. Аммальджагиль, что касается того, кто не знает, невежды, Пагуаллярифуаннаху Джагель, он не знает, что он невежда. Якнаубиджа Халлати, он довольствуется своим невежеством. Он также не знает, что значит знание и какова важность этих знаний. И то, что знание это является самым великим почетом в этой жизни. и поэтому ученые говорят, Миндалай или Хамиять или Алим, Анналлах Джавалалала. Мааамара Набияху саллалаху алейхи васалим. Почему саллат не <св Yakima> И признаком важности знания, как говорят ученые, признаком важности знания является то, что Всевышний Аллах субханаталя не приказал пророку саллаху алейхи васалим требовать излишка в чем-то, кроме как в знании. То кали субханаху Всевышний Аллах стал своим посланнику. Эльма. О, Господь мой, и скажи, о, Господь мой, добавь мне знаний. и он не приказал ему просить излишка в чем-либо, кроме знаний. И этого достаточно, чтобы указать на достоинство или же почет знаний. Дальше шей говорит, Валя, Эльму, я штарикул я То есть знанием занимается большое количество людей. Однако они не равны в приобретении этих знаний. Уа И в пути приобретения этих знаний. Ва табахат. То есть те, кто требует знания, бывают разных уровней. Фа Среди них есть торопливый, аллязи ильма фи фи фи Это те, которые думают, что знание приобретается за несколько недель, или за несколько месяцев, или за несколько лет. «Уагаза баиду нанисавап» – этот человек далек от правильности. Так как мы, как мы это видим в наши дни, многие братья, к большому сожалению, обмануты шайтанами, говорят многим из тех братьев, которые требуют знания за границей, сколько вы можете там сидеть. Быстрее возвращайтесь, надо людей призывать. Призывать к чему? Они говорят, призывать к Аллаху. Нет, вы призываете к шайтану. Потому что тот человек, который не обладает знанием, не призывает к Аллаху. Как этому будет посвящена отдельная глава в этой книге барак Всевышний Аллах говорит, «Кульхази гисабили, аду Аллахи аля Басира, скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху на основе знаний». А чтобы к Аллаху призывать на основе знаний, для этого надо приобретать эти знания Барак-Лауфикум. И поэтому тот человек, который говорит, сколько можно сидеть, или те братья, которые отучились в арабских странах в течение 4-5 лет и поехали домой, и зовут, и тянут других братьев, шейх говорит, «Хаза ваидуна на нисаваб". Эти люди далеки от правильности. «Знание», говорит шейх, «не кончается до самой смерти человека». И даже после того, как он умрет, остается многое знаний, о котором он не узнал. «Фаинналь аль-Илма поистине знания очень широко. «Уаси джанабат, оно многостороннее. «В Всевышний Аллах обладает полным знанием. уа башара и Всевышний Аллах надеял всех людей вместе всего лишь маленькой частью своих знаний. «Фа То есть один человек упускает какую-то часть знаний, из тех маленьких знаний имеется в виду, которые дал им Всевышний Аллах, яфуку, Яфуту алейхи другой упускает другую часть знаний. Мин Однако, если всех вместе людей собрать с их знаниями, их знания ничего не представляют по отношению к знаниям Всевышнего Аллаха ва Ваталим тамбама тухридж лям тун хаас минма ильбахрия подобно тому как человек или подобно тому если игла будет окунута в море и потом вынут ее из моря сколько то есть эта игла может забрать с собой знания или не сколько воды убаится из этого моря точно так же знания людей баракалу фикум в знаниях аллаха ничего из себя не представляет лайдака наказалик если это так то знание или же требование знаний не может быть одним ходом или одним махом. И требующий знаний должен быть постепенным в требовании знаний. Вот тадаруджу для и тадарудж постепенность это путь, без которого невозможно. То есть ни в чем, ни в знаниях, ни в других вещах и эс-суннату алейхи ва это путь пророка саллаллах алейхи ва саллям ва сахаба пути господдвижников ва хия это путь обладающих знаний после них то есть после пророка алейхи салам из подвижников ан-набию алейхи саляту аль-ильма джумлятан вахида посланник аллаха саллаллаху алейхи ва за один раз не передал все свои знания сподвижникам ва инна маъалламахум фи синин аъдада однако он учил их в течение многих лет Фимака Алла Магум Ассуль В Мекке он учил их основам всех основ. Аллязибиссалямульпаль, то есть тем и или той основой, которая является причиной здравия сердца и его правильности. Вассеххатихи, вассалям ильтила акль, и также здравия разума и его правильности. Алляхуаталхидуллайс зауаджали. Это знание было единобожие Всевышнего Аллах субхана Таля. Отказ от всего, чего-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Субханнаху, Ва Тааля, Тааля. Сумма бада залика ата ль-льма шаин фа шаин ли сахабати Расули Лляхи, Алейхи Ва Салям. Затем потихоньку сподвижники приобретали знания от Пророка, Салла Алейхи Ва Салям. Ва куллю нахаза минал ль-льми бе-кадри майюссир аляху И каждый взял из знаний то, что ему было обличено, и то, что ему было предопределено. Ха казах сахаба И таким же образом обладатель знаний после сподвижников Лятаджданна Уляйка Хаду Лайльма Хаудан Вахидан. Ты не видел, что то есть неизвестно, чтобы они брали знания за один раз или окунули знания за один раз. Фамин гуман барразафиль арабия Среди ученых были те, кто отличился в арабском языке. Фуамин гуман барразафиаль, другие же отличились в науке основ, фуамин гуман барразафит Тавсир, другие же отличились в Тавсири. Wa minhum man baraza fi al-hadith, ukhra fi hadith, wa minhum man baraza fi ulumi al-alat al-ukhra, ukhra jje otlichilis v znaniyakh, kotorye yavlyayutsya sredstvom dlya obreteniya osnov, a eto kalmustalah firodi mustalaha i podobnye etim znaniyem. Wa minhum man baraza fi fiqhi, ukhra jje Если говорить все, и الزهري التي لا بد ان завещание которое мы все должны заучить является самым прекрасным завещанием он сказал من رام тот кто приобретает знания за один раз или же оптом они уходят от него за один раз Поистине знания требуется в течение дней и ночей. И поэтому тот, кто торопится, он не приобретет знания. И поэтому должна быть постепенность. Дальше Шей говорит о второй группе людей. То есть, первым мы сказали торопливые. Вторая группа людей Сумма, Самма Синфун Айдан мина Шабаб. Также есть и другая группа молодых ребят, ауминтулла или же требующих и требующих к можно их назвать дегустаторы. Что значит дегустаторы? То есть, пробующие или то есть дегустаторы это те, кто занимается дегустаторством в требовании знания. То есть он начинает требовать знания какое-то маленькое короткое время, затем он говорит, ну это знание такое, такое, то есть начинает говорить об этом знании. А у аляман юалли музали каль или же начинает судить того или обсуждать того, или говорить о том, кто преподает это знание, то есть понимает он или не понимает и так далее. Потом он переходит на другие знания. Потом начинает обсуждать то второе знание. И того, кто преподает это другое знание. И это указывает на недостаток знаний. Ванаксу у аля атль, и также указано недостаток в разуме и познании. Нельзя судить о знаниях, Шей говорит, так как нельзя судить о знаниях, кроме как тому, кто охватил эти знания со всех сторон. Вахатамин вара И это не может быть. То есть, это не соответствует тем, кто занимается дегустаторством. Ты находишь его, или же видишь его, то, что он присутствует в какое-то короткое время, несколько месяцев или год, у какого-то ученого или же присутствует на уроках у какого-то преподавателя из требующих знаний, и потом то есть считает, что он уже все понял, и начинает судить этого учителя, то, что он такой и такой, и потом переходит на другие знания. Это неправильно. «Сумма фил ахир тадждуан нагазанау яй асволяю хасулу альман кафиров». И затем ты находишь, что эта группа людей то есть, отчаивается и не приобретает знаний и причина тому является то, что он поторопился вакану и занимался не требованием знаний, а дегустацией знаний. то есть под дегустацией подразумевается то, что он часто перепрыгивает и же переходит от одной науки к другой, не освоив первую науку. обещай И тот человек, который берет немножко из этих знаний. И немножко из других знаний этот человек не может стать ученым. И не является он требующим знанием. Однако про таких людей раньше люди говорили, что он просвещенный. Ляннахумарахуль Адап, так как они Адап или просвещение сказали, что если представляет просвещение, то есть брать из каждой знаний понемногу. То есть это, нельзя идти по этому пути. Я не аньякуна талибал альм, а лази арада саххата ль альм, сулюки фи ля яслихван якунам у То есть тот требующий знаний, который хочет правильных знаний, и тот, кто хочет идти по правильному пути в требовании знаний, не должен быть дегустатором. И дан фараджа сабили лян якунам навсягу. И поэтому все возвращается к тому, что он должен быть тем, кто ставит основы для себя то есть требует знания на основе основ. то есть требует знания постепенно. Вот таасэль амругуазиз джидден, обратите внимание на предложение слова, таасэль, то есть основы являются очень редкой вещью. То есть требовать знаний на основе основ, на же... Так также, чтобы твой, твое требование знаний или путь, который ты прокладываешь в требовании знаний, тоже был на основе основ, и чтобы ты учил так, как учили первые. Поэтому в наше время, барак то есть посмотрите даже на территории бывшей в СНГ, много кто говорит о знании, много кто говорит, вернее, об исламе, много кто призывает к исламу. И даже кто-то стал известный, и распространяются его кассеты, или же он книжки какие-то начал писать и так далее, но у него, Барак-Луфикум, нету علма потому что он не требовал знания на основе основ. И тот, кто не требовал знания на основе основ, Бараклуфикум, он не преподносит аэлем. А кто-то спросит, а почему же начинает любить того или иного человека, даже если он не преподносит знания на основе основ, все возвращается, Бараклуфикум, к эмоциям. Все возвращается к эмоциям. Как говорят ученые, Бараклуфикум, знание аэлем, оно... Не дано, то есть не принимается каждым человеком. Оно принимается только тем, кто обладает знанием, в смысле, не тот, у кого здоровый разум, или тот, кто готов принимать эти знания, потому что знание это тяжелая вещь. А эмоции это легкая вещь. Эмоции это легкая вещь. Поэтому самый простой пример, иногда объясняешь какому-то человеку какой-то вопрос, он не может его понять в течение не то что минуты, двух, час, двух, в течение нескольких лет, а зато человека можно размешить за полминуты. Так или нет? И эмоции это вещь быстро уходящая и быстро уходящая. Быстро приходящая и быстро уходящая. Поэтому человек, баракулуфикум, то есть проявление эмоций, как радость, смех, плач, грусть, оно приходит быстро и уходит. Точно так же быстро человек не может 24 часа в сутки смеяться, не может 24 часа в сутки плакать, не может 24 часа в сутки быть печальным и так далее и тому подобное. Потому что эмоции, вещь приходят и уходят. И поэтому тот, кто призывает к исламу на основе эмоций, его знания или же его призыв точно так же, как быстро приходит, точно так же быстро исчезает. Баракулуфикум. Как сказал Всевышний Аллах Субхан Аталия, «Хамма Что касается пены, то она уходит бесследно. Всевышний Аллах Субхан Аталия сравнил То есть тот дават, который делают люди с пеной, потому что пена, когда она есть, ее очень много. И самый простой пример, то есть на пене в наше время можно привести стиральной машинке. Когда со стиральной машинки сливаешь воду, полная машинка кажется, так или не так. Пена вся остается, однако она уходит бесследно. Вам мамаянхун своем суплюляр. А то, что дает пользу людям, оно остается на земле. И поэтому те братья, которые в наше время в России призывают мусульман. Если они не призывают на основе основ, если они не призывают на основе слов ученых, то грош цена их дааватов. И поэтому я призываю всех присутствующих из себя, во-первых, то, что сказали в наше время ученые, или то, что говорит в наше время ученые и достаточно. Не надо ничего от себя рассказывать. Все, что от вас требуется, доносить, переводить то, что говорят ученые баракалуфикум, те ученые, у которых знания основывается на основе баракалуфикам. А этому шейх говорит Онзур идаунтамуатаберран онзур ут тараж Хасу тама й муфу Посмотри говорит если ты поймешь или же понимаешь посмотри на те книги, в которых рассказывается о биографии то есть ученых обладающих знаний в прежние времена таджидуаннагу петарджамати имаами ляимма ты год увидишь, что в биографии одного из имамов аль и какой-то большой ученый является хафизом, Что говорит, ты находишь, то есть в их биографии в начале их биографии то, что сказано, этот человек прочитал такую-то книжку выучил такой-то матен, прочитал такую -то книжонку. То есть там не сказано, что он столько томов прочитал. Нет, нет, сказано всего лишь о несколько маленьких книжек. Зачем об этом говорят, то есть, те, кто пишут о биографии этих ученых? Они это делают или пишут как заслуга этих ученых. Так как заучивание этих матных и чтение этих маленьких книг Является правильным путем в требовании знаний. Угазисунна тулевляма. Потому что в этих маленьких в этих маленьких книжонках основы. основы. Поэтому Баракулуфикам всегда надо ставить основу. Если у человека Баракулуфик, как мы приводили сейчас, например, со стройкой дома. Если человек построит себе фундамент вот Представьте, вырыл землю и построил себе фундамент. То есть выкопал себе котлован на 20 метров, и залил его бетоном. Потом хоть этаж, хоть два, хоть двадцать, 20, хоть двести этажей строй на этом бетоне, на этом фундаменте. Почему? Потому что основы крепкие. А другой же человек, Баракулуфикум, который не ставит себе фундамент, не роет глубокий котлован, заливает его себе бетоном, а просто-напросто строит его дом, подобен спичечному домику. То есть он рассыпается. Первый же ветер, в виде шубугата, сомнения и не видишь агавата страсти, просто-напросто сносят его дом. И поэтому, как часто мы слышим в наше время, братья рассказывают, что тот выпускник Медины, или выпускник из Мекки, или выпускник откуда-то из, Дам... из Дамаска, или выпускник еще откуда-то из арабской страны, пришел к нему какой-то муптадий и за пять минут его загрузил. То есть тот без доводов остался. Почему? Потому что у него нету основ. Потому что у него нет основ. Поэтому, братья, основы-основы еще раз основы бар